Сели ужинать, за столом подшучивали над моей амьенской победой и бегством с верной любовницей. Я добродушно принимал насмешки, был даже в восторге, что мне позволено вести разговор о предмете, неотступно занимающем мои мысли. Однако несколько слов о броненных отцом заставили меня насторожиться. Отец заговорил о вероломной и корыстной услуге, оказанный господином Д.Б. Я замер от смущения, услышав это имя из уст моего отца, и покорно просил его разъяснить мне подробнее, о чем идет речь. Он обратился к моему брату с вопросом, рассказал ли он мне всю историю. Брат отвечал, что в дороге я держался так спокойно, что он не усмотрел надобности в этом лекарстве для излечения моего безумия. Я заметил, что отец колеблется, Не уверены, следует ли объяснить мне все до конца, но я стал умолять его столь настойчиво, что он удовлетворил моему любопытству, а вернее будет сказать, жестоко казнил меня самым ужасным из всех разоблачений. Сначала он спросил, всегда ли я имел наивность верить в любовь своей подруги. Я отвечал со всей прямотой, что вполне в этом уверен, и ничто не может поселить во мне ни малейшего сомнения. «Ха -ха -ха! — Ха-ха-ха! — восхитительно! — вскричал он громко, расхохотавшись. — Что за прелестная простота! Меня умиляют твои чувства. Какая жалость, что я записал тебя в мальтийский орден, бедный ты мой рыцарь, раз из тебя может выйти такой покладистый и удобный супруг. И он еще долго не унимался в своих насмешках над моей глупостью и доверчивостью. В конце концов, так как я упорно молчал, Он повел речь о том, что, согласно его расчетам, начиная с отъезда из Амьена, манон любила меня всего лишь около 12 дней. Ибо прибавил он: "Я знаю, что уехал ты из Амьена 28-го дня прошлого месяца. Сегодня 29-е. 11 дней прошло с тех пор, как господин Б мне написал. Полагаю, что ему потребовалось дней 8 для того, чтобы завязать близкое знакомство с твоей подругой. Итак, отняв одиннадцать и восемь из тридцати одного дня, что протекли от двадцать восьмого числа одного месяца до двадцать девятого другого, получаем двенадцать или около того. И взрывы смеха возобновились. Сердце мое сжалось, покуда я выслушивал его насмешки. Я боялся не выдержать до конца этой печальной комедии. — Да будет тебе ведомо, — продолжал отец. Раз сам ты ничего не подозреваешь, что господин Б. покорил сердце твоей принцессы, ибо, конечно, он пускает мне пыль в глаза, рассчитывая меня убедить, будто возымел намерение похитить ее у тебя из бескорыстного рвения, оказать мне услугу. От кого другого, уж от такого человека, да притом вовсе даже незнакомого со мной, невозможно ожидать проявления столь благородных чувств? Он узнал от нее, что ты мой сын, и чтобы... Избавиться от твоей назойливости донес мне о месте вашего пристанища и распутном образе жизни, дав понять, что необходимы крутые меры, чтобы схватить тебя. Он предложил помочь мне в этом, и, благодаря его наставлениям и указаниям твоей любовницы, брату твоему удалось захватить тебя врасплох. Поздравь же себя в прочности своего триумфа. Ты умеешь добиться быстрой победы, рыцарь но не умеешь закрепить за собой свои завоевания.